Глава пятая. Тяжело было только в первый раз. Я должна была силой направить красноглазого дракона к той крови, что пела для него и подходила лучше всего, а затем проконтролировать первый оборот девушки. В реальность мы выныривали вместе, я и ведомый дракон. На миг он проявился в центре круга, красуясь перед всеми, показывая, какой у него шикарный разворот крыльев, гибкая спина и мощный рёв. Он был сказочно красив. Серебристые капельки от света луны блестели ярче, маняя, вызывая восхищенные вздухи. Все в круге замерли, ожидая, кому же из них достанется это тылами тьмы. Я видела, как алчно загораются глаза мужчин, как уверенно расправляет плечи, ожидая, что назову его имя Турарк, один из пятерых парней, что были мне не очень близкими родственниками. Если правильно поняла свои ощущения... Он приходился мне кем-то вроде четвероюродного братца. Но его амбиции и высокомерие я не только заметила, но и просеяла через себя. Эмоции и чувства участников ритуала вообще не являлись для меня загадкой. Они добровольно отдали свою кровь, полностью мне открываясь. Я знала, чего каждый из них желает и втайне боится. Я видела, какими глазами на дракона смотрела Ламея. Сколько в них трепета, восхищения и надежды. «Он твой, девочка. Он точно твой». «Ламея!» – позвал Феникс моим голосом. «Мне ещё сложно было осознавать что чёрная птичка сейчас – это я». Девушка не поверила. Карамельного цвета глаза широко распахнулись, дыхание сбилось, а сердце затрепетало в груди. Но вот удивление сменилось радостью, неподдельной яркой вспышкой опаляя меня теплом и благодарностью. Дракон замер, внимательно разглядывая девушку, сделавшую первый шажок. Сначала неуверенно, а затем она будто пролетела, разделявшая их расстояние. «Он стропсивый и своенравный, не расслабляйся», напомнил Феникс, и я сконцентрировала свой туман на драконе. Первый оборот самый важный, ламее предстоит бой. Я помогу, я должна ей помочь. Взмыловыше над центром круга, зорко наблюдая за девушкой, которую поглотил чернильный туман. Секунда, и дракона нет. Вторая, и ламея упала на одно колено. Еще секунда, и из ее носа потекла кровь, а сама она вынужденно уперлась руками в песок. «Ты справишься», — произнесла я громко. «Давай, ламея, он так долго тебя ждал». Фигуру девушки оплетал уже ее туман. По коробке несмелый он походил на сизый дымок, но постепенно уплотнялся, наливаясь чернотой. Секунды немилосердно текли, складываясь в минуты, ожесточённая борьба продолжалась. ламия хрипела, цепляясь за песок, но упрямо пыталась взять верх над своенравным и ламить тьмы. Едва успела отследить момент, когда вместо девушки на песке оказался дракон. Только не было больше красных глаз. Они стали золотисто-карамельными, как у Ламеи. «Умница!» – похвалила её. «Вы оба молодцы. Возвращай прежнюю форму». Таковы правила. Я не могла пока дать им разрешение на полет, только перед полосой препятствий. И надавила силой, понимая, что Ламею охватила эйфория. Ей хотелось летать. Вот о чем шла речь, когда Феникс напоминала о контроле. «Мои силы тоже не безграничны, а впереди еще десять желающих обрести и Ламе». Не хотелось бы упасть от истощения еще до прохождения всеми полосы препятствий и не завершить ритуал. Это меня убьет. «Меняй форму!» Снова крикнула и пустила свой туман. Мгновение, и на песке опять лежит девушка. Тяжелое хриплое дыхание, но какая шальная улыбка на ее губах. Покачиваясь, она поднялась и низко мне поклонилась. Вот не до реверанса сейчас сей медленно побрела на свое место в круге. «Получилось», – выдохнула я, снова ныряя в другую реальность, к морю, искать очередного Илами для нового претендента. И почему-то не удивилась, поняв, кто должен стать Илами Абры. Наверное, это было само собой разумеющимся, учитывая его тягу к земле и растениям, и на самом деле мягкую натуру в могучем теле. Так бывает, что внутреннее содержание не соответствует внешности. Я его даже немного пожалела, чуть-чуть но Элами тьмы ему достался шикарный. Да, Абра тоже обладал тьмой. Но смерть, по словам Феникса, неразлучна с жизнью. А посему? Не было сомнений, когда я тащила в центр это существо. Как и не было сомнений, кто его обладатель, хватило восхищенного вздуха, импульса сильного желания от Абры. Он хотел такого Элами и мечтал о нем. Так почему бы и нет? У меня же Феникс, Значит, и у него не обязательно должен быть дракон. А папашка пусть утрется. Планы на Абру точно не оправдаются. Не быть ему рода». Я усмехнулась мыслям девушек, которые решили, что призванный достанется кому-то из них двоих, и когда все налюбовались нимфой в центре круга, громко позвала «Абра!». Как же вытянулись лица присутствующих. Даже комиссия меньше удивилась дракону и девушке, чем нимфе и Абре. «Такой вот выверт. Что поделаешь?» Превращение брата прошло гораздо спокойнее и легче, чем у Ламея. Но и он сумел меня поразить. Вместо нимфы женского пола превратился в мужика. Однако в том, что перед нами именно нимфа, сомнений не было. Так же легко Абра прежнюю форму и, низко поклонившись, встал на свое место. Ни подбадривать, ни помогать ему не пришлось. Вот что значит счастливый человек. О чем втайне мечтал, то и получил. А отец мой выбор оспорить не сможет. До меня только сейчас дошло, что я могу проигнорировать желание кандидата и дать совсем не того, и на которого он рассчитывает». «Именно», — усмехнулся Феникс. «Иногда это необходимость, ведь желания могут быть порочными и несущими хаос». «А у тебя тоже теперь мои глаза зеленые?» — вспомнилось вдруг мне нравились синие очи моего илами и было бы жаль если они изменились нет ты не подчиняла меня полностью а ламия подчинила тот дракон иначе не смог бы ясно поторопимся верно у нас еще девять илами не обрелись своих хранителей третий раздался куда легче очередной дракон но уже с красной шкурой и несколько меньше того что достался ламее. Обладателем этого Элами Тьмы стал Турарг, слишком счастливым он не выглядел, да и при обращении повозиться пришлось. Ничего, думаю, этот Элами поможет ему избавиться от завышенной самооценки. Катая, одна из оставшихся девушек, тоже получила дракона. Еще мельче, чем у Турарга, но осталась довольна выбором. Младший брат, он же шалопай, как я его окрестила, получил Сильфа, Элами с темным пламенем. Как он ему радовался. А я добродушно ухмылялась, глядя, как этот проказливый парень выполняет превращение. И, видимо, лишь я чувствовала недовольство Марса, все так же нависавшего над моей головой. Нашёл чему удивляться. Я не воспитывалась под его хищным надзором. И пусть мой феникс мне объяснил, что наследник старается выбирать только ту сущность, которой благоволит род. Решила руководствоваться чувствами самих претендентов и лами их совместимостью как магической, так и характеров, потому что всё остальное – это издевательство и над элами, и над магами. Поэтому, когда вновь нырнула в другую реальность, море уже не бушевало, а нежно ластилось, выбору крови последнего братца не удивлялось, хотя и не верила, что это существо отзовётся. В первые разы оно не пришло, зато сейчас вылезло. считай почти дракон, всего лишь Василиск с изумрудной чешуёй, «Но каков красавец! Исследователь, он же Гекхар, будет в восторге!» И не ошиблась. Парень, она вид мужчина 35-ти земных лет, чуть ли не подпрыгивая, шел в центр круга, желая слиться со своим илами. На них я почувствовала, насколько сильно устала и истощена. Моя магия, рвущаяся бурным потоком, теперь лилась куда в меньшем объеме. Следовало поторопиться. Двое из оставшихся мужчин получили фиолетового и синего драконов. С последними претендентами, девушкой по имени Замлези и ее братом-близнецом Изелмой, мне пришлось попотеть. Я все рыскала по песчаному берегу, высматривая для них драконов, и не находила. Они оба, я чувствовала это, прочными узами связаны с родом, гордились им и были нескончаемо ему преданы, пусть и являлись лишь младшей веткой Аркхарай а потому не мыслили себе иных и кроме как драконов. Похвальное, конечно, рвение, но... Я не понимаю. Не вижу никого подходящего. Пятьдесят процентов совместимости вот с этим драконом, указал Феникс. Для девушки. Пятьдесят, в то время как у остальных полное совпадение. Тебе не кажется это нечестным? У тебя мало сил, Марина. Пора перейти к полосе. Но ведь и «На всю жизнь», — возразила. «Я не имею права отбирать чужого илами Вдруг у этого, с которым у Замлези 50% совместимости, на другом ритуале с кем-то будут все 100, он что, недостоин лучшего хранителя?» «Достоин, Марина. Сконцентрируйся». «Пытаюсь». Я вновь и вновь обращалась к своей магии, рассматривала магических существ и практически отчаялась, когда заметила, что к нам идет кто-то еще. «Ни черта себе!» воскликнула, увидев это чудо. «Двуглавая гидра!» «Дракон двуглавый», поправил меня Феникс. Сто процентов с обоими претендентами. «Обалдеть!» «Забираю!» Я примерно представляла, каким шоком станет для всех появление двуглавого дракона. Я и сама была впечатлена не меньше. Особенно уникальной раскраской. Его правая сторона являла миру эбонитовую чешую, левая же имела темно-золотистый оттенок. При этом головы и шеи обладали обоими цветами, сплетавшимися в удивительном узоре. «Замлези и изелма, ваши лами тьмы, один на двоих». Явно струхнувшая девушка, при упоминании имени брата оживилась, воспрянула духом. Видно же, что им все и всегда приходилось делать вместе. Вот и ламе такой уникальный достался». Вряд ли эту парочку можно будет разлучить. Не удивлюсь, если в будущем девушка замуж в другой род не пойдет, ну или только в том случае, если братец за ней отправится. Впрочем, учитывая их преданность роду Аркхарай, мне кажется, они скорее сдохнут, но не уйдут. Близнецы переплели пальцы и вместе шагнули в центр круга. Думала, нас ждет борьба, но ошиблась. Кажется, это было единственное столь стремительное превращение и обратно форму они вернули очень быстро. Надо же, гармоничные какие! Но мне это лишь на руку. Туман становится жиже, непослушней, а полоса препятствий только начинается. И кто же пройдет ее первым? Тяжело дыша, напряженно наблюдала за ловушками и препятствиями, уговаривая себя держаться. Осталось всего трое претендентов, кто должен сдать экзамен. Остальные прошли его довольно бодро, Явно в благодарность мне за то, что Элами Тьмы выбрала им по душе. Или из-за стопроцентной совместимости, что немаловажно. А может, потому что мне помогал глава рода. Даже не поняла, в какой момент он вмешался впервые, подхватив мой поток тумана, направленный на то, чтобы удержать его младшего сына в воздухе и не дать упасть в сотканную из света ловушку. Вмешательство было минимальным, но благодаря Марсу и его туману, который показывал направление, Я могла с меньшими затратами, но максимально эффективно помогать ребятам. И помогала, хотя устала, как собака. Складывалось впечатление, что из меня утекает жизнь. Феникс на это лишь заметил, что не кажется, и напомнил, что нужно продержаться. И я держалась. В итоге первым полосу препятствий прошёл Абра. Ему моя помощь вообще не потребовалась, а ведь я рассчитывала, что первая начнёт Ламея, с её-то равным драконом. Но, увы, все мужественно проходили полосу, а она, борец по характеру, продолжала находиться в круге. Решила стать последней. Я отвлеклась от невеселых мыслей и устремила поток магии к близнецам, помогая продраться сквозь стену огня. Слава тебе, Господи, что хоть это могла. Мне, проводящий ритуал, даже физически разрешалось вмешиваться. Правда, Феникс советовал делать это лишь в крайнем случае. И я следовала его совету. Стена, наконец, пройдена. Но что это? Такое впечатление, что на полигоне вдруг появилась пещера с такой узкой расщелиной, что в нее не то, что двуглавый дракон не пролезет, но и дракону с одной головой втиснуться проблематично. И как близнецы это решат? То, что произошло дальше, заставило заволноваться всех, а меня и подавно. Потому что эти поросята начали массово выкачивать мою энергию. Тянули, тянули, а потом бац! И вместо одного дракона на поле оказалось два — золотистый и эбонитовый. Размерами они были раза в полтора-два меньше двуглавой формы и легко просочились в расщелину. А меня в какой-то момент потянуло к земле. Крылья вдруг стали такими тяжелыми, что сил взмахнуть ими не было. «А ну, взлетела!» — рявкнул Феникс. «Неужели готова сдаться? Осталась ламея. Близнецы прошли испытания. Слышишь?» «Не дождетесь!» — рыкнула я и взмыла в небо. «Я выдержу и завершу ритуал!» «Выдержу», — сказала. «Но близнецам по шее надаю!» «Неужели нельзя было магию из пространства взять?» «Эта ночь для них особенная!» «Не могли! Ты их проводник! Ты и даешь силу сегодня!» В голове крутились непристойные мысли. Проще говоря, брань нецензурная. Хотелось кричать в голос, что мир странный правила у него идиотские. А я вообще-то жить хочу. Девятнадцать лет, слишком мало, чтобы отправляться на тот свет. Вот и молодец, похвалили меня. Лучше злись, злость сейчас поможет. Ты упрямая девочка, сильная. О, да, хмыкнула. Такая сильная, что от себя тошно. И я не понимаю, что с Ламией. Откуда робость? Не робость, а надежда, тихо молвил илами Ты должна еще их чувствовать». «Ты ошибся». Я вдруг похолодела от страшной догадки. Она не подчинила его или подчинила на краткий срок. Он же взбунтуется. «Риша, ты справишься». «Черт!» Все-таки не сдержалась я. «Если бы она пошла первой но последний...» «Ругайся, ругайся», довольно хмыкнул Феникс. «И дай уже ей отмашку начинать». «Да я и сейчас пендаля дам, она же нас обоих подставляет!» Мой запал сдулся, вдруг поняла, почему Ламея не вышла первой. Она ни на секунду не прекращала борьбу с Илами, пытаясь подчинить, заставить покориться. Ей нужно было принять его форму, а учитывая, что тот бунтовал, она бы просто не смогла и считалась бы отсеевшейся «Черт!» Я разозлилась уже на себя, видела же их совместимость. «Почему же тогда так тяжко ламея?» «Потому что некоторым древним существам, Риша, совместимости мало. Еще нужно право». «Какое право?» «Право, которое хранитель подтвердит, чтобы обладать силами «И этот дракон из списка тех самых древних существ с причудами в голове?» «Я тоже древний со своими причудами», — скромно заметил илами. «Но ты мне сразу понравилась». «Какая прелесть!» Ядовито процедила и устремила взгляд на ламею, которая наконец встала в центр, чтобы принять форму и начать проходить полосу. «Всё, не отвлекайся», тут же посерьёзнел Феникс. «Нам понадобятся все силы». «С Богом!» — выдохнула. Я думала, что была напряжена, но я ошибалась. Вот теперь-то напряглась. Да ещё как! Словно не в теле большой красивой птички находилась, а была частью лука, сетевой которую натягивали натягивали пока то не лопну а я лупнула когда после первой же ловушки дракон подсунул крупную свинью ломея с той ловушкой и так с горем пополам справилась ибо ее с волочной ле сразу подвел нагло опустив крылья мне пришлось буквально выпинывать их своей магией в безопасную зону таковых было не так много на этой полосе гаденыш а сейчас он и вовсе катался по песку и специально совался в ловушке, не давая Ламеи защититься. Девушка, конечно, боролась, я тоже помогала, как и Марс, отчаянно перенаправлявший мои потоки, когда промахивалась. И я тоже зверски устала, потому что тварь красноглазая, изменяющая магию, тянула. Особенно злила то, что сама привела такого и Лами -ламеи. Да, стопроцентная совместимость. Но если он такой твердолубый, пусть бы сидел себе на той грани или где там, и вообще не показывался. У Илами тоже есть выбор». «Он хотел тебя», напомнил Феникс. «Мне плевать, чего хотел он. Сейчас я хочу полного подчинения ламии Я вылетела из круга и, паря над девушкой, крикнула ей. «Соберись, Ламея, ты сильнее. Докажи ему, что он не прав Покажи, что ты готова бороться, готова стать хранителем и не потерпишь неповиновения. Давай же, девочка». Утробный рык стал мне ответом. Мощный, злобный, но... Ламея начинала брать верх над этим чудовищем. Красноглазый явно предпочел бы, чтобы хранительница умерла, а заодно сдох и он. Урод! Лапы разъезжались по песку, загребали его, голова дракона мотылялась из стороны в сторону, крылья бешено колотили по бокам. Жуткое зрелище. И вместе с тем завораживающее. Если бы еще не ловушки. Непроклятая полоса и жалкий клочок безопасной зоны. Ламея брала вверх, Я видела, как больше не бьют мощные лапы по песку, а упираются в него, наконец, поднимаясь. Видела, как меняется цвет глаз дракона с красного на карамельный. Медленно, но он менялся. Я видела, что получалось подчинить и лами. Вот только эта скотина стремительно дернула хвостом, сильно в последней попытке насолить Ламея, и к моему ужасу у него получилось. От резкого движения дракон оказался задней частью вне безопасной зоны, там, где стихии сплетались в особо мощную ловушку. Как зыбучие пески, что неумолимо поглощают, при этом по всей их поверхности пляшут разноцветные молнии, безжалостно жалящие шкуру. Твою ж мать! Дракона засасывала, он выл от боли, которую причиняли молнии, и я не раздумывая кинулась к ним. Имею право на физическое вмешательство, не дам никому умереть. «Не дам». Я пыталась ухватиться за дракона, но от ужаса и боли тот бил крыльями так сильно, что мне приходилось туго, едва маневрировала, сносила потоками ветра. Но все бы ничего. Однако ловушка действовала и на нас с Фениксом. Те молнии были просто жесточайшим разрядом тока. Когда в меня попала первая молния, от сильной боли и краткого помутнения сознания сама чуть не рухнула в эту ловушку. «Брось ее!» требовал Феникс. «Ты ничем не поможешь». «Не брошу! Я не уследила!» Огрызнулась и, наконец, ухватилась за крыло дракона. Потянула вверх, раздался хруст, крыло сломалось. «Вот черт!» «Выше! Хватайся выше!» Дракон уже не просто выл. Это был дикий стон с явным желанием жить. Как он малосил передними лапами. Ведь зад его вместе с хвостом был в этом треклятом зыбучем песке. «Идиот!» – рычал в моей голове Феникс. «Риша, хватайся, ну же!» Вновь повторила попытку, хотя сама была на грани. Держалась отчасти из-за своего упрямства и того же желания жить, отчасти от того, что Марс хоть и не имел права вмешаться физически, магию свою направлял так, чтобы мое тело совершало очередной рывок, чтобы крылья делали взмах. Я буквально чувствовала, как он парит над нами, как волнуется». Держала я крепко, понимая, что если отпущу, и девушка, и этот придурошный Лами погибнут, и это будет всецело моя вина, не уследила, а должна была. Как Макс наследной силой должна была зорко глядеть в оба. Лами это свою часть выполнила, ее борьба прошла успешно, а вот я... Не время для самобичевания. Марина, давай еще взмах. Девочка, давай. Я пытаюсь. Очередная порция молний выбила воздух из легких. На миг я утратила концентрацию, и этого хватило, чтобы усилия оказались пустыми. Часть дракона, которую я сумела выковырить из песка, снова затянула, и у меня кончились силы. Их не осталось ни для очередного взмаха, ни для того, чтобы тащить дракона. Магия практически не ощущалась. «Марина!» Обезумевший крик матери не помог. Третье дыхание не открывалось, Жизнь стремительно ускользала из тела. «Прости», — прошептала я, не отдавая отчет у кого, собственно, прошу прощения. «У девушки, которую не могу спасти, у Илами, который погибнет вместе со мной, или у матери, которую оставляю одну. Без меня». «Не смей, Марина!» — рычал в голове Феникс. «Не смей!» А с его воплями в мозг ввинчивались крик матери, вой дракона и хрип Марса, отчаянно старавшегося спасти дочь. Он пытался прорваться ко мне, наплевав на то, что не имел права. Белая вспышка откинула аркхарая отрезав и магию, которой он со мной делился. С чавкающим звуком дракон увяз чуть ли не по самую шею, а вместе с ним и часть меня. «Марина, сконцентрируйся! И открой поток магии, хоть самый слабенький! Дай мне его!» лихорадочно шептал Илами. «Давай же, девочка, у нас еще есть шанс!» Молнии, словно почуяв, что я не готова смириться, замолотили по коже с утроенной силой. Сознание ускользало, я чуяла кровь, много крови от которой мутило. Боролась с тошнотой с наступающим абсолютным бессилием, когда вообще не чувствуешь своих ног и рук, а окружающее пространство воспринимаешь словно через вату. «Туман, туманчик мой!» Я должна собрать поток, небольшой, ощутить его в себе. Умница, подбадривал Феникс. Еще немножечко, еще чуть-чуть. Слушала его и пыталась бороться с болью от молний. Тьма ластилась брошенным котенком, я ощущала ее из вала отчаянно. Я ведь так хотела жить, как и спасти Ломею. Ну же, еще немного. Достаточно. Прости, Марина, выдохнул Феникс. А в следующий момент меня пронзила дикая вспышка боли. Удары молнии по сравнению с ней ощущались комаринами укусами. Казалось, ломит все тело, почудился даже треск костей. И я заорала нечеловеческим голосом, отчаянно, громко, словно кого-то призывала. Отстраненно, явно не своим осознанием и лами отметила, что из меня вырывается воронка тьмы. Густой туман на краткий миг обволок тела, даря краткую передышку от боли, А затем я ощутила чужое прикосновение. Уверенное, мощное, бескомпромиссное, надежное. «Марина, держи дракона!» — раздался вопль в голове. «Как можно крепче!» «Как держать, если вообще не чувствую тело?» Но кто-то тащил меня вверх, мощно тащил, и зло. «Держи, Риша, ты сможешь!» Хотелось ответить, что и так стараюсь. Но все силы уходили на удержание ламеи. Чужая магия обволокла меня, защищая от молний наполняя силами. Было странно, непонятно, и вместе с тем хотелось мурлыкать от благодарности. Уверенный рывок, и вот я больше не в зыбучих песках. Да что там, мы обе не в песках, а в метрах пяти над проклятой ловушкой. Но в безопасную зону нас не потащили. Тот, кто нес меня, а заодно и мою ношу, Уверенно устремился к финишу полосы препятствий. Умом понимала, что если бы к финишу мы не попали, то наши сломие усилия были бы напрасными. Просто не ожидала от незнакомца ни спасения, ни помощи. А он тащил нас даже не напрягаясь. Таким легким был полет. И то, как он маневрировал между ловушками, обходил играючи, не забывая защищать нас своей магией. Мы добрались к финишу, но и тут нас не отпустили. Уверенно развернувшись и набрав приличную высоту, Спаситель устремился к кругу, где напряженно застыли участники ритуала. «У меня нет сил на его завершение». «А придется, Марина», — грустно отозвался Феникс. Голос его мне не понравился настолько, что заподозрило огромные неприятности. «Чую, наше чудесное спасение аукнется грандиозной подставой». «Феникс, я благодарна тебе, чтобы ты сейчас не сделал», И во что бы это ни вылилось, понял? Да, моя хранительница. Вот и славно. Прилетели. Я уже перестала удивляться тому, что происходило. Неизвестный все так же крепко держал меня в своих могучих конечностях, зависнув над местом, где должна была стоять ламея. Я разжала лапы, и на линию круга оно упало уже девушкой, едва дышащей в крови и ожогах, но, несомненно, живой. Потрясающе. Меня потащили в центр. Правильно, надо же завершить дурацкий ритуал и выдать Марсу наследника. Радовало одно. Завершать можно в человеческой форме. Дёрнулось, когда мы оказались в центре, показывая, что готова к тому, чтобы меня отпустили, но у неизвестного было своё мнение на этот счёт, и он плавно опустил меня на песок. И только когда я оказалась на земле, хватка ослабла. Чтобы сменить форму, обратилась к туману. Мягко говоря, тяжко, но мне это удалось, а встать оказалось почти невыполнимой задачей. «Поднимайся!» – повелительно потребовал незнакомец, тоже вернувший человеческую форму. Пока я видела только ноги, голые, детали рассмотреть мне не дали. Рывком подняли, придержали за плечи, чтобы не пропахало носом песок, и потребовали. «Завершай ритуал, силой поделюсь!» Естественно, я взглянула на незнакомца и пропала. Абсолютно пропала в синих-синих, как у моего Элами, глазах.